Пожалуйста, нарисуй мне барашка. А? Нарисуй мне барашка. Я вскочил, точно надо мной, грянул гром, протер глаза, стал осматриваться и увидел забавного маленького человечка, который серьезно меня разглядывал. Я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за тысячи миль от человеческого жилья. А между тем, ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Ко мне вернулся дар речи Что ты здесь делаешь? Пожалуйста, нарисуй барашка Все это было Так таинственно и непостижимо Что я не посмел отказаться Как мне нелепо это было здесь В пустыне На волосок от смерти Я все-таки достал из кармана Лист бумаги И вечное перо Но тут же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметики и правописанию Я не умею рисовать Все равно нарисуй барашка Так как я никогда в жизни не рисовал баранов Я повторил для него одну из двух старых картинок которые я только и умею рисовать Удава снаружи Нет-нет, мне не надо слона в удаве Удав слишком опасен А слон слишком большой У меня дома все маленькое Мне нужен барашек! Нарисуй барашка! Я нарисовал! Нет, этот барашек уже совсем хилый! Нарисуй другого! Я нарисовал! Ты же сам видишь! Это не барашек! Это большой баран! У него рога! Я опять нарисовал по-другому! Этот слишком старый! Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго! Вот тебе ящик! А в нем сидит такой барашек. какого тебе хочется. Вот это хорошо! Как ты думаешь, много этому барашку надо травы? А что? Ведь у меня дома всего очень мало. Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка. Не такой уж он и маленький. Смотри-ка, он уснул. Что это за штука? Это самолет. Мой самолет. он летает, как птица в небе Ты упал с неба? Да Вот забавно Значит, ты тоже явился с неба? А с какой планеты? А? Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне Очень хорошо, что ты дал мне ящик Марашек будет там спать По ночам Ну, конечно Если ты будешь умницей Я дам тебе веревку, чтобы днем Его привязывать И колышек Привязывать? Но ведь если ты его не привяжешь Он забредет неведомо куда и потеряется Да куда же он пойдет? Мало ли куда Все прямо, прямо куда глаза глядят Это не страшно Ведь у меня там очень мало места. Если идти все прямо до да прямо, далеко не уйдешь.